Отсюда можно прийти к заключению, с какой изворотливостью этот старый враг нападает при искушении душ. Упомянутая впоследствии сожженная банщица рассказала, каким образом она сама была соблазнена другой старухой. По дороге она встретила демона в человеческом образе. Шла она с намерением посетить своего любовника с целью блуда. Когда она... Была демоном инкубом опознана и спрошена: "Узнала ли она его?" И она ответила, что совсем его не знает. Он сказал: "Я дьявол. И если ты хочешь, я всегда буду готов к твоим услугам и не оставлю тебя ни в какой нужде". Так как она согласилась на это, то в течение восемнадцати лет, то есть до конца жизни, она предавалась этим дьявольским мерзостям при полном, конечно, отрицании веры. Третий способ привлечения и соблазна бывает путем печали и бедности. Падшие девицы, покинутые своими любовниками, которым они отдавались ради обещания жениться на них, потеряв всякую надежду и отовсюду встречая только позор и стыд, обращаются к помощи дьявола или с целью мести околдовать своего бывшего любовника или ту, с которой он связался, или чтобы просто заняться всеми мерзостями колдовства. И так как подобным девицам нет числа, как, к сожалению, учит опыт, то нет числа и ведьмам, вышедшим из них. Из множества расскажем о немногих. В Бриксенской епархии есть одно местечко, где один молодой человек – Рассказал такой случай о своей жене, которая была околдована. В юности, сказал он, я любил одну девушку, и она настаивала на том, чтобы я женился на ней. Но я опозорил ее и женился на другой, из другого округа. Желая, однако, ради дружбы угодить ей, я пригласил на свадьбу и ту девушку. Она пришла. И в то время, как другие почтенные женщины принесли подарки, она подняла руку и сказала моей жене так, что окружающие женщины могли слышать. «После этого дня ты будешь здорова лишь несколько дней». И когда жена, не знавшая ее, потому что, как сказано, была взята из другого округа, испуганная спросила присутствующих кто-то, та, что так ей грозило, ей ответили, что это бродячая распутная женщина. Ее предсказание сбылось через несколько дней. Жена была так околдована и расслаблена во всех членах, что даже до настоящего времени, после более десяти лет, она ощущает в своем теле колдовство. Если бы только то, что раскрыто в одном городе этой епархии относительно колдовства, было полностью изложено, то составилась бы целая книга. Думаю, что не должен обойти молчанием следующую удивительную и неслыханную историю. Некий граф из округа Вестерих женился на девушке столь же славного рода, с которой он не мог соединиться плотски после свадьбы даже до третьего года, будучи околдован, как покажет конец истории. Он был полон печали, не зная, что он должен делать, усердно призывая святителей божиих. Случилось так, что для выполнения некоторых дел он прибыл в город Мец. Там, бродя по улицам и переулкам, окруженный слугами и семьей, он встретил женщину, которая за три года до этого была его наложницей. Увидев ее и нисколько не думая о причиненном ему колдовстве, он неожиданно по старой дружбе ласково с ней заговорил и спросил, здорова ли она, Когда она заметила любезность графа, то внимательно осведомилась о его здоровье и самочувствии. Когда он ответил, что все хорошо, она, несколько удивленная, помолчала. Граф, заметив ее удивление, снова обратился к ней с любезными словами, вызывая ее на разговор. Когда она справилась о самочувствии его жены, то получила такой же ответ. Она чувствует себя во всем хорошо. После этого она спросила, родились ли дети, на что граф ответил, «У меня трое детей, мальчики, каждый год по одному». После этого она еще более поразилась и замолчала. Граф спросил, «Почему, милая, однако ты так внимательно об этом расспрашиваешь? Я не сомневаюсь, ты сочувствуешь моему счастью». Тогда та ответила, «Конечно, сочувствую. Но пусть будет проклята та старуха, которая взялась околдовать ваше тело, чтобы вы не могли никоим образом иметь полового акта с вашей женой. Доказательство этого — на дне колодца, который находится среди вашего двора, имеется горшок с известными колдовскими средствами, который положен туда за тем, чтобы пока он будет там лежать, вы были импотентом» но вот все напрасно, чему я радуюсь и так далее. Как только граф вернулся домой, он немедленно приказал вычерпать колодец и нашел там горшок. Когда все содержимое было сожжено, то час к нему вернулась утерянная сила, поэтому графиня пригласила знатных гостей на новую свадьбу, заявив, что теперь она действительно госпожа замка и поместья, а до сих пор Столько времени она оставалась еще девицей. Называть по имени замок и поместье не следует ради высокого положения графа. Должна быть указана только сущность факта, чтобы заклеймить позором такие преступления. Отсюда ясно, каким разнообразным средством прибегают ведьмы для умножения нечестия.